Особое положение Македонии Некогда Александр, как предводитель народа, встав во главе македонского ополчения, пошел в поход и покорил весь мир. Но теперь он не мог отвечать на любовь, преданность и самопожертвование соратников, как прежде. Титанической личности царя, его грандиозным замыслом нужен был автократический режим что явно нарушало все традиции македонских царей. Для властелина мира македонская царская власть превратилась в оковы, народная армия стала просто непригодной, кроме всего прочего, царь отказался от своей родины. Итак, Македонии предстояло лишиться своего царя, отказаться от народного войска, построенного по типу ополчения. Правда, ей было обеспечено не последнее место в новой империи, так как Александру по-прежнему нужны были македонские воины, военачальники и чиновники, но в конечном счете царю важнее всего было избежать сопротивления Македонии, чтобы старая родина не препятствовала его планам покорения мира. Александр стремился осторожно вовлечь Македонию в новые космополитические планы. Он действовал при этом очень деликатно и тактично. Сначала он постарался заполучить поддержку своим идеям в кругу главного штаба. После того, как царь сломил сопротивление нескольких упрямцев, это ему удалось». Неизвестно, что двигало его приближенными — сознание или долго, послушание или расчет. Во всяком случае, царь мог положиться на них. После Индии сложнее стали отношения с воинами, но и их волю царю удалось сломить в описи. Но родина царя еще не была вовлечена в конфликт. Здесь Александр оставил все по-старому. Это было заслугой спокойного и преданного заместителя царя Антипатора. Когда царь ушел в поход, Антипатор остался правителем в его европейских владениях. Он замещал царя в Македонии, на Балканах и в Греции. Александр наделил Антипатор почти неограниченной властью, обусловленной старомакедонскими традициями. Царь защищал его от интриг Олимпиады и даровал право иметь собственных телохранителей. За это антипатор платил ему безграничной преданностью, заботился о снабжении его войска и держал в повиновении Элладу и Фракию. Более того, он одержал победу над спартанским царем Агисом с его закаленными в боях наемниками и присоединил к Коринфскому союзу Спарту. Последнее, еще не входившее в него греческое государство. Александр, безусловно, доверял антипатру, пока пребывал в далеких неведомых странах. Но исключительное положение антипатра, которое объяснялось еще особым отношением царя к Македонии, не могло продолжаться вечно. Когда Александр вернулся из Индии, оказалось, что соображения о пользе империи перевесили его желание сохранить добрые отношения с родиной. Царь захотел теперь приобрести большую самостоятельность. Как мы уже видели, он распустил старое народное войско и начал создавать новую имперскую армию. В число военных советников теперь вошли и эллины. Таким образом, он перестал зависеть от македонин, и если македонине не захотели бы поддержать его новую идею создания космополитической империи, неминуемо наступило бы отчуждение. От антипатра такой поддержки нельзя было ожидать. И в самом деле, мог ли иметь подобные представления человек, выросший и возмужавший на службе у Филиппа? Вряд ли он одобрит идею об уравнивании персов и греков или планы слияния народов. Уже то, что он из религиозных соображений отказался признать божественность Александра, был тестем казненного Линкестида, поддерживал тесные связи с Аристотелем, говорило не в его пользу. Даже по отдельным конкретным вопросам политики относительно Греции Александр не всегда был с ним согласен. Антипатор покровительствовал, например, правлению тиранов. И вообще, когда Александр вернулся из Индии, до него дошел целый ряд жалоб. Может быть, следовало пренебречь ими, так как это делалось прежде. Однако интересы империи настоятельно требовали смещения антипатра. И тут произошло то, что довольно часто бывает в подобных ситуациях. Мучительная неловкость создавшегося положения вызвала в Александре раздражение, повлекшее за собой несправедливые действия. Конечно, антипатр не заслужил этого, но царь таким образом старался подавить угрызение совести. Победу над Спартой, завоеванную Антипатром в тяжелейших условиях, он издевательски окрестил «мышиной войной». О простоте нравов, скромности и отсутствии расточительства в кругу Антипатра Александр сказал, а в душе он все-таки считает свое поведение царственным. Антипатр понял, что надвигается гроза. Он помнил о судьбе Пармениона, вел себя осторожно и корректно и послал своего старшего сына Кассандра для переговоров к царю. Но судьба его была решена. Правителем Македонии стал теперь кратер, которому было поручено возглавить возвращение ветеранов на родину. Ввиду слабого здоровья нового правителя Александр назначил его заместителем Полиперхона. Таким образом, антипатор был лишен старой должности. Ему приказали прибыть с македонскими войсками в штаб-квартиру царя. На повышение нельзя было рассчитывать. За это время Гефестион уже стал хелиархом. Правда, вскоре Гефестион умер. Но антипатру, ставшему теперь ненужным, нечего было ждать милости от Александра. Об этом свидетельствовало и отношение царя к Кассандру. Нужно отметить, что антипатор неудачно выбрал Кассандра в качестве посредника. Кассандр позволял себе язвительные и бестактные нападки на мальчика, любимца Гефестиона, ученика знаменитого флейтиста Эвиа. Естественно, это вызвало недовольство у самого царя, которое выразилось в резкости его вопроса. Вы что, собираетесь с отцом запретить нам любовь? По-видимому, этому вопросу предшествовал спор, и чувствуется, что его острие направлено против отца Кассандра. Но особенно грозно звучали обвинения царя, выдвинутые против Антипатра, вероятно, на основе жалоб греческих послов. До нас дошла краткая запись этого разговора. Сначала говорит Александр, который явно благоволит к обвинителям. «Ты утверждаешь» что эти люди проделали столь долгий путь только для того, чтобы клеветать, а не вследствие нанесенных им несправедливых обид? Кассандр отвечает. Именно это доказывает их коварство. Дальний путь защищает их от расследования жалоб. Царь замечает с горькой усмешкой. «Вот пример хитроумного умения Аристотеля» выворачивать все наизнанку. Но горе вам, если окажется, что вы хотя бы в малой степени несправедливы к этим людям». Так накал страстей превратил этот диалог в софистические тирады. Особенно примечателен с нашей точки зрения неожиданный выпад Александра против своего бывшего учителя. Удар был направлен против друга Антипатра, родственника Калисфена и главы школы греческой философии. Если можно доверять источникам, то поведение Александра было ужасно и отвратительно. Оно предвещало надвигавшуюся трагедию. Когда Кассандр, только что прибывший из Европы, впервые стал свидетелем земного поклона, который совершали перед Александром его восточные приближенные, он назло царю, разразился саркастическим смехом. Эта дерзость вызвала страшный приступ ярости у Александра. Не владея собой, охваченный бешеной злобой, царь, подошедшим до нас сведением, схватил обеими руками Кассандра за волосы и с силой швырнул его об стену. Неудивительно, что после таких инцидентов не могло быть и речь ни о каком соглашении. С этого времени Кассандр питал отвращение к Александру, и в будущем он испытывал страшную ненависть к нему, к его памяти и ко всем членам царствующего дома. Все это определило судьбу Антипатра. Одно из самых важных колес в механизме империи стало ненужным. Более того, оно стало мешать, как мешает лишняя деталь. Добавим к этому темперамент Александра и безрассудную отвагу неосторожного сына Антипатра. При всём спокойствии и рассудительности Антипатра катастрофа должна была его настигнуть. Однако если Александр мог с жестокостью переступить через судьбу отдельного человека, то по отношению к своим соотечественникам он действовал весьма осторожно. Кратеру он доверял как надежной опоре своего нового курса, но вместе с тем ему была ведома нерушимая связь этого его сподвижника с Родиной. Итак, кратер был именно тем человеком, который казался, сейчас нужен. Александр знал, что кратер не пойдет ни на какие провокации, и надеялся, что он сумеет осторожно внушить македонинам идею империи. Правда, и при новом правителе Македония продолжала стоять особняком и не входила в число провинций империи. Но дух строгой лояльности и подчинения, присущий кратеру, постепенно должен был взять вверх и передаться всем македонинам. Конец греческой свободы Когда Александр пошел походом на Персию, он правил не только Македонским царством, но был и Гегемоном Эллинов. Последнее уже не соответствовало новому космополитическому курсу и стремлению царя ко все более автократической власти. Титул главы Эллинского союза также тяготил Александра, как титул Македонского царя. Александр не терпел никаких ограничений, налагаемых традициями. Империя не признавала никаких привилегий, вытекающих из воззрений чуждых ее идей. Если мы обратимся к прошлому, то увидим следующее. В 331 году до н.э. Спарта открыто выступила против Македонии, что способствовало выходу из Эллинского союза многих его членов. Но в битве при Мегалополе антипатор разбил противника. Однако, когда он поручил Совету Союза наказать выбывшие государства, Совет, сознавая свою слабость, перепоручил это царю. А через год, когда царь заявил, что карательная война окончена, Эллинский Союз вообще утратил всякое значение и занимался только проблемами сохранения мира между греческими городами-государствами. Итак, существовал Эллинский Союз, который сам сознавал свою слабость. Существовал Антипатр, правивший осторожно и с соблюдением законов Союза. Еще существовал далекий царь, который по собственному усмотрению то считался с Союзом, то пренебрегал им. При этом он не всегда соглашался с Антипатром в вопросе, какой политики следует придерживаться. Таким образом, все было зыбко и ненадежно. Когда Александр Выбравшись из Гидроссии, вновь появился в Персиде, он энергично взялся за разрешение эллинской проблемы. Конечно, он считал, что права Союза нужно ликвидировать в пользу новой автократии. Не менее важной представлялась ему задача улучшить бедственное положение эмигрантов. В течение многих поколений борьба между олигархами и демократами была постоянной движущей силой греческой истории. Подобно тому, как это произошло позднее у Гвельфов и гибелинов, распри постепенно привели к слепой нетерпимости. Движимые ненавистью и алчностью, победители каждый раз использовали победу лишь для того, чтобы изгнать своих врагов-сограждан, выслать из страны их семьи и захватить имущество. Изгнанники ждали в соседних странах наступления длинного мига возвращения, для того, чтобы в свою очередь изгнать из страны своих гонителей. Часто бывало так, что на родине правила лишь одна партия, другая же на чужбине с нетерпением ждала наступления своего часа. Число изгнанников достигло нескольких десятков тысяч. Александр когда-то в Владе сам оказался свидетелем этой трагедии. Но, кроме того, в его военном лагере было немало таких изгнанников. Они надоели царю своими просьбами о возвращении. Выразителем мнений изгнанников был, по-видимому, влиятельный военачальник Горгий. Особенно Риана защищал он самостцев. Учитывая просьбы и бедственное положение изгнанников, царь принял решение возвратить их всех по домам и восстановить в правах владения. Правда, такое решение намного превышало полномочия Александра как гегемона Каринского союза. Однако он как раз и стремился разрушить его компетенцию. Союз мог существовать и дальше, но совету союза предстояло превратиться в бесправное орудие, которому Александр при желании мог давать второстепенные поручения. Теперь, и это было важнее всего, совет должен был в еще меньшей степени, чем прежде, становиться между Александром и отдельными греческими городами-государствами. Впрочем, это вполне отвечало желаниям отдельных членов Союза. Они охотнее имели дело непосредственно с царем. То, что изгнанники часто принадлежали к политическим противникам Македонии, немало не заботило Александра. Для них возвращение означало амнистию, и из чувства благодарности они готовы были изменить свои взгляды. Но идея мира была на самом деле очень важна для Александра. Он стремился установить мир как между государствами, так и между отдельными гражданами, а империя, по его замыслу, должна была даровать терпимость и равноправие не только нациям и греческим политикам, но также и течением, которые они представляли. Ни на Востоке, ни на Западе, даже во внутренней политике не должно было быть ни победителей, ни побежденных. С этой точки зрения решение Александра являлось поистине царственным. Александр объявил о своем решении сначала в придворном лагере в Сузах весной 324 года до нашей эры, но официальное его провозглашение намечалось провести в более торжественной форме. Своим посланцем царь избрал Никанора, зятя Аристотеля, который был ему ближе, чем сам Аристотель. Во время олимпийских празднеств Никанор должен был оповестить изгнанников об их праве вернуться на родину. По-видимому, он имел при себе и указание о том, как это будет осуществляться. В то же самое время и антипатор получил приказ решительно сломить всякое, могущее возникнуть сопротивление. И когда во время Олимпийских празднеств Герольд обнародовал послание царя, в ответ ему раздались ликующие возгласы двадцати тысяч изгнанников, которые приехали на празднество из разных государств. Этот день стал одним из знаменательных в истории правления Александра. Всякое блестящее и яркое событие имеет свою теневую сторону, так и это распоряжение Александра вызвало и радость, и страх. Уже не говоря о том, что оно было принято без участия Совета Союза и тем самым унижало его, царь без зазрения совести вмешивался в правовые установления и основные законы греческих государств. Возвращение изгнанников подвергало опасности действующие основные законы и не спровергало существующие отношения. Больше всего пострадали богатые горожане. Конфискованное имущество в течение ряда лет, а иногда и десятилетий, находилось в руках новых владельцев, а теперь его нужно было возвращать. Легко можно понять, что посыпались прошения и петиции с другой стороны. Гонцы за гонцами отправлялись в путь, но не в Совет Союза, а к самому Александру, чтобы добиться изменения его приказа. Но царь, по-видимому, вовсе не был склонен его менять. На это указывает даже последовательность приема греческих посланцев в Вавилоне. В первую очередь царь принимал послов от храмов, прибывших к нему из Олимпии, из Оазиса, Омона, Дельф, Каринфа и Эпидавра. Затем к нему приглашали людей, принесших ему дары. В третью и четвертую очередь рассматривались пограничные споры и жалобы частных лиц, и только после всего этого наступал черед рассмотрения жалоб на возвращение изгнанников. Самый тяжелый удар новый Эдикт нанес Афининым, так как теперь их обладание островом Самс становилось незаконным. Своего имущества и жилья лишались клерухи, жившие здесь уже 40 лет. Афины всегда выдвигали самые сложные и щекотливые проблемы, которые предстояло решать царю. С высочайшим авторитетом Афин вынужден был считаться даже такой человек, как Александр. Но Афины с их радикальными политиками, с их народом, склонным к различным крайностям, всегда были опаснейшим очагом беспорядков и волнений». При разумном правлении Ликурга и Факеона город расцвел в политическом, экономическом и финансовом отношении. Об этом свидетельствовали не только великолепные здания, но и возродившийся военный флот. Не может быть сомнений в том, что сила Афин, как морской державы, была еще более опасна, чем патриотический шовинизм Афинин. Александр, И Антипатр стремились проводить, если не уступчивую, то всё же осторожную и тактичную политику по отношению к этому городу. Ведь Афины отказались в своё время от союза со Спартой и ускорили таким образом победу Антипатра. Однако отношение с Афинами ухудшилось, когда Клеомен взвинчиванием цен на египетское зерно вызвал настоящий голод среди афинских граждан. И тут пришло известие об Эдикте Александра, а затем в Олимпию прибыл Никанор. Для Афин уход с Самоса означал катастрофу. Естественно, афины решили воспротивиться Эдикту, но по возможности уладить все дипломатическим путем. Однако в это время в Греции появился бежавший от Александра Гарпал с шестью тысячами своих наемников, тридцатью судами, и пятью тысячами талантов, и стал просить Афинин принять его. При такой поддержке соблазн пойти на открытое восстание был очень велик. В царском придворном лагере очень серьезно относились к возможности военных столкновений. Дошедшее до нас описание одной сцены в экбатанах прекрасно иллюстрирует настроение в лагере. Осенью 324 года до нашей эры с большой торжественностью и пышностью проводились празднества в честь Диониса. Приподнятое настроение царило в театре, где проходил праздник. Глашатые выступали один за другим, восхваляя царя и поднося ему дары. Уже упомянутый нами Горгий превзошел всех. Покрывая шум толпы, прозвучали слова Глашатая «Горгий!» Командир метательных орудий подносит Александру, сыну Омона, венок ценою в три тысячи золотых. Но если царь подвергнет осаде Афины, то Горгий пожертвует десять тысяч воинских доспехов, столько же катапульт и артиллерию, необходимую для ведения войны. Но дело пока не дошло до крайности. В Олимпии Демосфен уже вел переговоры с Никонором. К тому же Афины отвергли предложение Гарпала. Его наемникам пришлось остаться на мысе Тенар, а он сам прибыл в Афины и был там схвачен. У Гарпала было конфисковано 700 талантов. Однако требования Македонин о его выдаче Афине не отклонили. Вскоре в Афинах разразился скандал. Содержавшийся под стражей Гарпал бежал. Большая часть денег тоже исчезла. Но так как Гарпал по пути на Крит был убит одним из своих людей, дело заглохло. А вопрос о Самосе все еще ждал своего разрешения. Афины пытались избежать войны, но при этом ни в коем случае не хотели отказываться от острова. Леосфен уже собирал наемников на Тянаре, над Эгейским морем нависла угроза. Неверно было бы полагать, что Александр избегал столкновения с Афинами, ведь это почти единственный греческий город, который не захотел склониться перед новой автократией. Повсюду, за исключением Афин, царь мог быть доволен действием своего Эдикта, который в конечном итоге мог привести к миру и уже теперь с достаточной ясностью демонстрировал непреложную суть нового управления империей. К тому же против Эдикта ни с чьей стороны не было выдвинуто никаких принципиальных возражений, и меньше всего со стороны Совета Союза. Вскоре после того, как Каримский союз потерял свое значение, было, по-видимому, уничтожено и особое положение греческих городов, объединенных ионическим протекторатом. Возможно, сообразуясь с географическим положением, их собирались присоединить к малазийским сатрапиям. Александр по-прежнему относился к Эллинам крайне благожелательно. Об этом свидетельствует, например, его распоряжение о возвращении всех жертвенных даров, похищенных некогда из Греции персами. Однако расхождения с Аристотелем не сгладились и теперь, ибо против философа была бессильна власть покорителя мира. Но в конце концов, так думал Александр, старец должен понять, что для противопоставления эллинов варварам в современном мире нет места. Его рекомендация управлять одними народами гегемонически, а другими деспотически устарела. Ведь эдикт об изгнанниках означал конец гегемонического принципа, а принудительное расселение греческих наемников на Востоке говорило о том, что деспотический принцип начал действовать и по отношению к грекам.